Села на коня и поехала. За аилом пошла рысью. Сумерки сгущались. Темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю. Быки стоят на пашне в ерме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-плугоря. До сих пор тягло не распряжено. томиться в ерме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам, нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю, бричка с баранами опрокинута на бок, и тут тоже никого нет. «Эй, ребята, где вы? Откликнитесь!» — позвала я. Никто не отозвался ни души вокруг. «Да что с ними?» Куда они запропастились? Перепугалась я. Поскокала к шалашу, спрыгнула с лошади, зажгла спичку. Ребята лежали в шалаше, связанные, избитые в кровь, ободранные. В ортах трепё какой-то набито. Я вырвала кляпы из рта Гекташа. Семена, где семена, вскричала я не своим голосом. Забрали, избили. прохрипела он и мотнул головой в ту сторону, куда и исчезли воры. А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что это ночь? Тьма могильная была непочём. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осеннюю сгумна похитили 10 мешков хлеба, стерпела б. мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий, да я придушила бы своими руками. Оказывается, я налась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воры везли перед собой на седлах, уходили в сторону гор. Увидев их, я стала кричать: "Просите, оставьте мешки, это семена, оставьте, это семена, семена это!" Они не оборачивались. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я увидела, что один из них Тот, что с краю ехал на иноходце, я сразу узнала его. Как было не узнать Саврасова иноходца? По побежке узнала, по белым тюккам на задних ногах. И тогда я крикнула «Стой! Я знаю тебя! Ты Дженшен-Ку! Ты Дженшен-Ку! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!» Он и в самом деле оказался Дженшин Кулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрохотало. И уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь. Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекала к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела и вздыхая лошадь, она ещё сучила ногами, пытаясь встать. Клекочущий предсмертный вздох вырвался из её груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И всё вокруг утихло, утихла вся жизнь. Я лежал, онемешав. не пытаясь даже встать, все теперь было для меня безразличным. И жизнь не имела смысла. Я думал о том, как убить себя. Была бы поблизости круче, доползла бы и бросилась вниз головой. Я не представлял о себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидел в небе дорогу соломщика тускла туманная река млечного пути